Глава 66. Мой милый котик. Кристина. Кей все же невероятен. Сделав мне предложение и не услышав в ответ «да», он же меня и успокаивал. Мог бы включить обиженку или просто показать, что он расстроен, но он повел себя истинно по-мужски. А я как дура разревелась. Тот случай, когда разум понимает, что я реагирую сейчас слишком эмоционально, И даже подкидывает версию о возможной беременности, из-за которой шалят гормоны. Но поделать с собой ничего не могу. Но не могла я его сейчас можем принять. Мне надо хотя бы немного времени, чтобы привыкнуть к мысли, что я буду его женой. Замужем за котом. Это так странно. Просто слов нет. С Даном и Таем все было просто, они стали моими случайно. вальдиса я очень быстро приняла, как что-то свое родное. «Дейрон» — это вообще отдельная песня. Меня пугало то, что он дракон, и все же от одного взгляда на него у меня замирало сердце. А вот Кей всегда воспринимался только как друг. Милый, забавный, надежный, местами вредный, но друг. И теперь мне надо перестроиться и начинать видеть в нем мужчину. Молодого, симпатичного, рыжего мужчину с повадками большого кошака — и задорным огоньком в вороничных зеленых глазах. Я заметила, с какой уверенностью он произносил брачной клятвы. Видимо, для себя он уже все решил. А если Кей поставил перед собой какую-то цель, его даже танковая дивизия не остановит. В глубине души я понимала, что все равно отвечу ему «да», но только не сейчас, чуть позже, а пока что «тайм-аут». Дав мне прореветься на своей груди, Кейда ждался, пока я полностью успокоюсь, мягко поглаживая меня по спине и голове, и после этого спровадил в ванную и уложил спать, предварительно выдав мне очередную чистую рубашку Дейрона. И даже сам донес меня до кровати, расплываясь в счастливой улыбке, что на этот раз у него получилось. В постели он сгробастал меня в объятия с грациозностью властного котика, уложил мою голову к себе на плечо, и накрыл нас мягким, тонким одеялом. Это было так странно, ощущать кожей его теплое, бархатистое тело, чувствовать ладонью ровное биение его сердца и улавливать макушкой горячее дыхание, и думать о том, что скоро этот мужчина станет моим. «Спи, Мышенька!» Он ласково чмокнул меня куда-то в висок, закрыл глаза, и свет в комнате сразу стал приглушенным. «Кей?» Тихо позвала я. «Да, лапонька», — отозвался он. «Скажи, а словобрачные клятвы, они для всех одинаковые, или каждый придумывает свой текст?» — задала я давно интересующий меня вопрос. «Нет, никто ничего не придумывает. Тай, Дан, Вальдис и Дейрон сказали тебе то же самое», — пояснил он. «А как вы этот текст запоминаете? Вы что, разучиваете его с детства?» — предположила я, на что Кей мягко рассмеялся. «Нет, мышенька». Специально его никто не разучивает. Просто когда наступает этот момент, магия этого мира сама вкладывает нужные слова в голову, и ты их озвучиваешь. «О, кстати, а как их произнес Тай? Ведь он тогда еще был немым», — спросил он. Его рука шустра и незаметно пробралась мне под рубаху, и Кей принялся ласковыми нежными касаниями поглаживать меня по спине, от поясницы и выше, разгоняя по коже теплые мурашки. За него эти слова Даниэль произнес. Ответила я, млея от его ласки. Было так хорошо, что самой хотелось мурлыкать. Я так и думал. Улыбнулся он. «Кей, я вот все думаю. А Алмарель? Он ведь мне тоже слова брачной клятвы озвучил. Он что, теперь до скончания веков будет ждать моего согласия? Или он может дать эту клятву другой девушке?» «Что?» Кей чуть не подскочил на кровати и рефлекторным жестом собственника прижал меня к себе. «Этот фиолетовый слизняк тебе тоже брачную клятву принес?» Его голос был полон возмущения. «Вот гад! Держись от него подальше, машенька Под его смазливой внешностью скрывается гнилая душа. Он трус и доносчик, и я не верю, что со временем он изменится». Да, он может попытать счастье с другой женщиной, но только после того, как ты до него дотронешься и скажешь, что отказываешься от него и освобождаешь от брачной клятвы. Как только мы вернемся, я притащу его к тебе за шкирку, чтобы ты отделалась от него раз и навсегда. — Хорошо, — растерянно согласилась я. — Ладно, все, спи, иначе я снова начну тебя вылизывать. Тяжело вздохнул он, и его рука замерла у меня на спине. — Спасибо, Кей, за все. Тихо и очень искренне поблагодарила я его. «Для тебя все самое лучшее, лапонька. Спи!» Он с нежностью чмокнул меня куда-то в макушку, и я послушно сомкнула тяжелые веки.